его центр или самую нижнюю его точку. Они выбрали последний момент, когда солнце полностью встало из-за горизонта, но ещё касается его. Восходя, солнце медленно смещалось к востоку, пока наконец весь его диск в мгновение не оказывался точно над пяточным камнем. Первый проблиск вспыхивал чуть западнее. В эпоху постройки аллеи над самой её серединой. Алия указывала на место этого первого мига восхода с точностью до одной минуты. Камни Б и С отмечали бы этот миг, если бы их вершины в те времена, когда они ещё стояли, находились на уровне человеческих глаз. Но эти камни, давно и бесследно исчезнувшие, возможно, были опрокинуты также как и хашафот. Этот монолит окутен тайной. Он было прокинут нарочно, сознательно. Его столкнули в предварительно выкопанную яму. Вдавленность хорошо видна по горизонталям карты. Уровень почвы там понижается от 100,5 м, горизонталь 333 до 100 м 20 см. горизонталь 332 и ещё ниже. Быть может, он стоял в лумке Е, отмечая восход Луны в равноденствие, наблюдавшийся от камня номер 94. А может быть, он стоял на том своём конце, который теперь обращён к северу, и дополнял пяточный камень при наблюдениях из центра. Новый план дал дополнительные сведения о Стоунхендже 1 и Стоунхендже 2. Но ну, а центральное сооружение, собственно, Стоунхендж. Строители Стоунхенджа 3 поистине мастерски справились с проблемой уклона. Кольцо аро имеет в диаметре 30,5 м, и уклон с юга на север составляет тут 0,6 м. Так что задача была не из лёгких. Горизонтали гипсометрического плана показывают это очень хорошо. Они идут примерно параллельно Сарсеновому кольцу, которое всё находится между высотами 102,7 м, горизонталь 337 и 102,1 м, горизонталь 335. Возможно, в эпоху строительства уровень почвы был тут несколько иным. В подобных случаях действуют два противоположных фактора. Эрозия понижает уровень поверхности по мере того, как дождевая вода размывает мел там, где он смыкается с подпочвой. С другой стороны, отложения повышают уровень поверхности по мере того, Как год за годом утолщается слой травяного перегноя. Ветер наносит слои пыли, накапливается и загнивает всяческий мусор. В так называемом слое Стонхенджа можно отыскать всё что угодно: от римских монет до осколков электролампочек. Как-то на месте давних раскопок я увидел обломок кости человеческие останки. Жертвоприношения друидов. Ничего подобного. В Гарварде мой коллега, взглянув на эту находку, сказал только: "Мозговая кость. Радиоуглеродный анализ дал дату 500 год нашей эры. То есть этот кусок кости никакого отношения к Стоунхендж не имел". так же как и весь остальной мусор, накопившийся там за более поздние годы. Но кое-какие указания на то, каков был уровень поверхности почвы в эпоху постройки Стоунхенджа, у нас всё-таки есть. Некоторые камни были обработаны именно до этого уровня и не ниже, поскольку завершающая обработка производилась уже после их установки. Теперь дёрн в центре заменён песком. Светлое пятно на аэрофотоснимках